Явление 14-е те же без Коршимова. Пелагея Егоровна: "За кого Гордей Карпыч ты сказал?" "Гордей Карпыч, за мичку, да, ишь разважничался, точно я хуже его. Пойдёшь кланяться?" "Врёт он, не пойду кланяться, на зло ему за Дмитрия отдам". Все удивлены. Митя берёт Любовь Гордейевну за руку и подходит к Гордею Карпычу. Зачем же на зло, Гордей Карпыч? Со злом такое вы дела не делают. Мне на зло не надобность. Лучше уж я всю жизнь буду мучиться, коли есть ваша такая милость, так уж вы благословите нас, как следует по-родительски с любовью, как любим мы друг друга. И даже до этого случаю хотели вам повиниться. А уж я вам вместо сына то есть за всегда всей душойсь. Гордей Карпыч. Что, что всей душой? Ты уж и рад случаю. Да как ты смел подумать-то? Что она, ровня, что ли, тебе? С кем ты говоришь, вспомни. Митя, я очень на хорошо знаю, что вы мой хозяин, и что я по бедности своей не могу быть им ровней. Но, впрочем, судите, как хотите, я весь тутс. Я вашу дочку полюбил душоюс. Входит любим Карпыч и становится в толпе.